спирия Виктория Шваб Галланд читает Любовь Кузнецова Тем, кто ищет врата, в ком хватит смелости их отворить, а порой хватит духа создать собственные. Хозяин дома стоит у садовой стены. В центре длинной каменной изгороди железная дверь, запертая на засов. Между дверью и камнем есть узкая щель, и когда ветерок дует в нужном направлении, он приносит сладкий, будто дыня, запах хлета и тепло далёкого солнца. Сегодня ветерка нет, и луны нет. Но всё же сад залит лунным светом, что падает на истрёпанные в клочья полы плаща и блестит на просвечивающих сквозь кожу костях. Он ведёт рукой по стене, ища трещины. Следом ползут упрямые усики плюща, и будто пальцы заглядывают в каждую. Вот неподалёку вырвался на свободу камешек, упал на землю и в щели показался кусочек чужой ночи. Виновница, плевая мышка, карабкается по стене, а потом прыскает вниз, перескакивая через ботинок хозяина. С ловкостью змеи господин ловит её одной рукой. Он склоняется к трещине, смотрит белёсыми глазами на ту сторону, на другой сад, другой дом. Мышь извивается в его ладони, и хозяин сжимает её. Шепчет он, и голос шелестит, словно воздух, в пустой комнате. Хозяин прислушивается к звукам с той стороны, тихому щебету птиц, ветру, что шуршит в густой листве, далекой мольбе спящего. Улыбнувшись, берет с земли обломок камня и снова вставляет в стену, где тот замирает в ожидании, будто ждущий своего часа секрет. Мышка уже не корчится в тесной хватке. Хозяин раскрывает ладонь, но там ничего, лишь горстка пепла, трухи и несколько белых зубов размером чуть больше зёрнышек. Он бросает их в истощённую землю. Любопытно, что же прорастёт?